и у меня над ремнем жирная складка торчит. Да ведь рубашка широкая, она все скрывает. Но не очень длинная. А что, если рубашка задерется, и все увидят? Да иди ты хоть голой! Не выдержала, наконец, тетя Зина. Только отстань от матери. Марина, неужели ты не видишь, что она над тобой просто издевается? Тая закусила губу, мама тихо возразила сестре. Она не издевается. Я помню, как я сама в ее возрасте тоже переживала. Перебирала тряпки, смотрела в зеркало, расстраивалась. Ты, Зиночка, у нас всегда была стройненькая, в другую породу. Тебе не понять. Почему-то от маминого заступничества Тая стала еще обиднее. Вот если бы она согласилась с сестрой и так же твердо заявила, что все это ерунда, не стоящая внимания. И в чем бы Тая не пошла на вечеринку у Димы Дмитриевского, не имеет никакого значения, потому что вовсе не это в человеке главное, а наоборот. В этом месте своих рассуждений Тая окончательно запуталась, на глазах выступили слезы. «Если не будешь больше нудить и разводить сырость», — сказала тетя Зина, «я дам тебе свою белую блузку с кружевами и золотую цепочку с жемчужиной-кулоном». То, что черное стройнит, — бред. Черные могут носить только люди с идеальной фигурой. Белые — все остальные. Наденешь блузку на выпуск с джинсами, она тебе будет почти до колен». Никаких складок никто не увидит, даже если станешь на турнике подтягиваться. Решительные противоречия стилей — писк сезона. Например, кружевые джинсы. У меня подруга детства — модельер. Я от нее знаю, наверное. Тая шмыгнула носом, загоняя сырость обратно, и поспешно кивнула. Она ничего не понимала в тенденциях современной моды, Никогда не видела в гардеробе маминой сестры белой блузки с кружевами, но тете Зининому вкусу от чего то абсолютно доверяла. Впрочем, кулон с жемчужиной на тоненькой золотой цепочке она уже видела и оценила его как очень изящный. Среди маминых украшений ничего подобного не было. Тайна мама любила массивные золотые кольца с большими яркими камнями. Папа хорошо знал вкусы жены и всегда дарил ей соответствующие ее предпочтениям подарки. Еще тайно мама любила янтарь и называла его солнечным камнем. На том вроде и порешили. Когда Тая прибежала из школы, тетя Зина была на работе. Тая тут же вспомнила, что тетка по субботам ведет в институте семинар, Задохнулась было трагическим всхлипом. Идти в теткину комнату и копаться в ее вещах она, разумеется, не посмела бы. Но напрасно. Отглаженная, белая в синеву блузкая, висела на спинке стула, а на столе перед ней лежала маленькая темно-синяя коробочка, явно с кулоном и цепочкой. Тетя Зина не забыла о своем обещании. Тая чего-то вспомнила отца, который вечно забывал все, что обещал дочери, и длинно и тяжело вздохнув, использовала такие уже родившиеся в горле всхлип по назначению.